Глава 15 Какова была жизнь и кончина римских царей? А какова была кончина этих царей? О рассказывает баснословная лесть, будто он был взят на небо. Рассказывают о его кончине и некоторые из писателей, но они утверждают, что он был рассечен на части сенатом за жестокость, и что какому-то Юлию Прокулу было поручено распустить слух, будто он явился ему и велел через него римскому народу почитать его в качестве божества. И таким образом народ, начинавший было негодовать на Сенат, был остановлен и успокоен. К тому же случилось солнечное затмение. Невежественная чернь, не зная, что оно имело определенную причину в солнечном движении, приписала его заслугам Ромула. Между тем, если бы это затмение было сетованием солнца, по поводу его следовало бы скорее прийти к убеждению, что Ромул убит, и что факт злодейства доказывается тем, что дневное светило отвернулось. Так было в действительности в то время, когда был распят Господь из-за жестокости и бесчестия иудеев что в последнем случае солнечное затмение случилось не в силу правильного течения планет, достаточно видно из того, что в то время была Иудейская Пасха. Последнее празднуется в полнолунии, а обыкновенное солнечное затмение бывает только при ущербе Луны. Это принятие Ромула в число богов, и Цицерон довольно ясно изображает, скорее как, Предполагаемые, чем как действительны, когда, давая в целом похвальный отзыв о Ромуле, говорит в книгах о республике устами сцепиона. Он достиг столь много, что, когда после солнечного затмения его неожиданно не оказалось, пришли к заключению, что он перемещен в число богов. Подобного мнения о себе никто из смертных никогда не мог внушить другим, если не украшался чрезвычайными добродетелями. В том месте, где Цицерон говорит, что его неожиданно не оказалось, разумеется, конечно, или неистовство бури, или тайное убийство, тайное злодеяние, ибо другие из их писателей приурочивают к солнечному затмению и неожиданную бурю, которая, несомненно, или дала возможность совершить злодеяние, или сама погубила Ромула. А Тулли Гостили, который был после Ромула третьим царем, и был убит молнией, тот же Цицерон и в тех же книгах говорит. О нем не составилось мнение, что таким родом смерти он был принят в число богов. Это, вероятно, потому, что римляне не хотели делать обыкновенным, то есть незначительным, то, в чем успели убедить относительно Ромула, что случилось бы, если бы они то же самое охотно приписали и другому. В обличительных же речах он говорит открыто, «Мы возвели Ромула в ранг бессмертных богов по благорасположению к нему и по доброму о нем мнению, чтобы показать этим, что этого не было в действительности, а рассказывалось и разглашалось так, из благорасположения к нему и ради его доблести. В Гортензии же, говоря о подлежащих точным вычислениям затмениях, он замечает, темнота бывает такая же, какая произошла во время убийства Ромула, которая совершилась во время солнечного затмения. На этот раз он не побоялся говорить об убийстве, потому что занимался серьезным исследованием вопроса, а не похвалами а остальные цари римского народа, за исключением Нумы Помпилия и Анка Марция, умерших от болезни. Какой они имели ужасный конец. Тул Гастилий, победитель и разрушитель Альбы, был, как я сказал выше, со всем своим домом сожжен молний. Приск Торквиний был убит детьми своего предшественника. Сервий Тулей погиб от гнусного злодейства своего зятя Тарквиния Гордого, наследовавшего после него царство. И после такого отца убийства, жертвой которого стал лучший царь этого народа, не ушли же, оставив храмы и алтари, эти боги, о которых говорят, что они поступили так с несчастной Троей, предоставив ее на разрушение Парису. Напротив того Тарквини же и наследовал умерщвленному им тестью. Боги не отступили от этого гнусного преступника, который царствовал благодаря убийству тестя, прославился сверх того многими войнами и победами, и построил из военной добычи капитолий. А напротив того охраняли все и наблюдали за всем – и допустили царя своего Юпитера стать во главе и повелевать собою из этого величайшего храма, то есть из здания, воздвигнутого отца убийцей. Ибо дело обстояло не так, что он еще прежде, когда был невинным, построил Капитолий, а потом за преступление был изгнан из Рима. Но так, что само царство, в котором построен Капитолий, он получил посредством своего зверского злодеяния. А что римляне впоследствии лишили его царства и удалили его из стен города, так это за бесчестие, нанесенное Лукрецией не им самим, а его сыном, причем не только без его ведома, но даже в его отсутствии. Он осаждал в то время город Ордею и вел войну за римский народ. Что сделал бы он, если бы о мерзком поступке его сына было доведено до его сведения, мы не знаем. Не спросив его мнения и не попробовав обратиться к его суду, народ отнял у него власть, отобрал войско, из которого ему велено было удалиться, и затворил потом ворота, не дозволив ему войти в город, когда он возвращался. Тем не менее он, после жесточайших войн, которыми, возбудив соседние народы, истощил этих самых римлян, и после того, как оставленный всеми на чью помощь надеялся, оказался не в силах возвратить царство, прожил, как рассказывают, в соседнем Риму городе Тускуле 14 лет в качестве частного лица в полном покое. Вместе с женой он достиг старости, и умер, вероятно, более желанной смертью, чем его тесть, погибший от злодеяния своего зятя, и не безведомо, как прибавляют своей дочери. Римляне, однако же, назвали этого Тарквиния не жестоким или злодеем, а гордым, вероятно, потому, что его царственной гордости они не выносили, по высокомерию другого рода. Но убийство же им своего тестя, лучшего из царей, обратили так мало внимания, что сделали его своим царем. Не было ли еще большим злодейством давать такую награду за такое злодейство? И однако же не ушли, оставив храмы и алтари боги. Разве кто-нибудь станет, пожалуй, защищать их в том смысле, что... Они для того и остались в Риме, чтобы иметь возможность не столько оказывать благодеяние римлянам, сколько наказывать их тем, что увлекли их пустыми победами и истребляли тяжкими войнами. Такова была жизнь римлян при царях в тот достохвальный период государственной жизни, который продолжался почти 243 года до изгнания Торквения Гордого, период в течение которого – все те победы, купленные ценой такого множества крови и столь великих бедствий, едва раздвинули границы государства на 20 миль от города, пространство, с которым нельзя в настоящее время сравнить даже территорию любого маленького города Готов.